Глава шестая Что мне не хватало для счастья? Конечно же, возвращение моего старого и самого опасного врага. Фанатик, который умел заводить толпу. Опытный и хитрый политик. Умелый боевой маг, которых в моем мире было меньше десятка человек, а в этом не было и вовсе, если не считать небожителей. И опытный воин, который проиграл всего один бой. Мне. Чтобы все не стало еще хуже, надо сделать все, чтобы он не покинул поместье. Он должен умереть, и чем скорее, тем лучше. Я повторю то, что сделал сотню лет назад. Правую руку уже оттягивал Корнифекс. Я обхватил шуршавое древко. В левой была теплая рукоятка флагелума, меча погибшего небожителя. А у короля спасителя своего оружия не было, хотя оно ему и не сильно нужно. Он и без него вредный и живучий сукин сын. Он стоял напротив меня, будто наслаждаясь пронизывающим холодным ветром, звуками боя и жаром от горящих деревьев и дома. Враги опять нападали со всех сторон, но самый опасный здесь, передо мной. Если он прямо сейчас не упокоится здесь навеки, у меня будет очень много проблем. «Я уже отвык от всех этих ощущений». — сказал король-спаситель ртом Степана Хитрова. — Неплохой парень, который уже мертв. — Но я, как и ты, пришел сюда не отдыхать. Меня ждет то, ради чего меня призвали. А потом я займусь тобой. — Никуда ты отсюда не уйдешь, — ответил я. — Ну, попробуй меня взять, палач. Он поднял руки, и земля под моими ногами вспыхнула от огня. Я перенесся чуть вперед, но совсем недалеко, и сразу же вскинул руку с мечом. Но король-спаситель уклонился. Его силуэт смазался от быстрого движения. Он сам оказался позади меня. Я резко развернулся, взмахивая топором. Лезвие рассекло воздух со свистом, но король-спаситель пригнулся. Все как в том бою, который произошел сто лет назад, совсем в другом мире. Все повторяется. — Не думал, что получится с первого раза, — сказал король-спаситель. — Ну а ты, я смотрю, научился новому трюку. Я думал, что старую собаку этому научить невозможно. На земле и так горевший остались полосы яркого, почти белого огня. Я взмахнул мечом, рассекая воздух лезвием, разделившимся на сегменты. — И больше ничего нового? — он усмехнулся. — Тогда пора умирать. «Раз ты настаиваешь, палач!» Он швырнул в меня шар огня. Я выпустил меч и выставил перед собой барьер небожителей. Шар взорвался с грохотом гранаты и разлетелся на яркие искры. Меня сдвинуло назад, но я сохранил равновесие. И напал прежде, чем король-спаситель сказанул какую-нибудь пафосную ерунду, как он любит. Он очень быстро сдвинулся в сторону. Я за ним. Меч перерубил горевшую яблоню. Топор разбил опору у колодца. Но я никак не мог достать, ублюдка. А на стену лезли еще люди. Бой за поместье продолжался. Король-спаситель оказался среди них. Он перемещался быстро, но не так быстро, как я. Я мог видеть его силуэт и куда он хотел попасть. Но мне надо передохнуть, прежде чем это повторить. Хотя бы минуту. И я опасался кидать молнию. Промажу? следующую смогу кинуть и не скоро значит это вы напали на хитровых сказал король спаситель глядя на тех кто стоял на стене зря я бы мог их спасти но появился слишком поздно а вы убили всех даже дочек они мне нравились все шесть они постоянно у меня убирались одна пела «А вы даже не слышали». «Это Небожитель!» Слабым голосом пробормотал кто-то из вражеских солдат. Его руки дрожали. «Вон там Небожитель!» Рявкнул их офицер и показал на меня. «А это какой-то хрен с горы! Убить их обоих!» Трое вскинули автоматы в мою сторону. Я собрался с силами, вытянул левую руку, и красная молния попала в ближайшего. Тот упал и начал биться в судорогах. Изо рта повалил дым. Это отвлекло остальных, а я перепрыгнул через пламя, готовясь перенестись ближе к ним. Жар нагрел мне спину, но стрелять они не начали. Пока я прыгал, весь отряд вспыхнул и начал гореть заживо. — Убита вся семья! — сказал король-спаситель, не обращая внимания на крики боли. — А наследник призвал меня, чтобы я разобрался. Это тебе ничего не напоминает, палач? Пока я был духом, я кое-что видел. Ладно, прежде чем убить тебя, мне надо разобраться с тем, ради чего меня призвали. Я был близко, когда он исчез. Почти достал его мечом. Короля Спасителя не было на стене, не было во дворе. Он пропал и появился в лесу. Я видел сгустки огня там, где наступали еще войска, чуть ли не целая рота, а то и батальон. Где они набрали столько наемников? В том месте, где шли наступающие, вспыхнул пожар. Яркий и неестественный. И не один. Огонь вспыхивал то в одной стороне, то в другой. А между этими кострищами тянулись полосы огня по земле. Будто кто-то рисовал пламенем по земле. Оттуда доносились крики. Больше пожаров не было. Он ушел. И я не знаю, когда вернется. Но бой продолжался. Совсем рядом что-то взорвалось, а пулемет, долбивший все это время, вдруг замолчал. Пора отбиваться от оставшихся, а то без меня там тяжело. Я вернулся в главный двор и сразу же зарубил топором кого-то из напавших. Их осталось немного, но и охрана изрядно передела. Повсюду валялись тела убитых. Некоторые горели. Увидев меня с топором и мечом, напавшие дрогнули. Но пришлось зарубить еще пару, прежде чем они свалили, толпясь в воротах или перебираясь через трупы. Выжившая охрана поместья стреляла им вслед. Прошло несколько минут, пока второй бой окончательно прекратился. Возможно, будет третий. Вот только кого им теперь охранять, когда вся семья убита? — Вы не знаете, где Степан Хитров? — спросил уцелевший капитан охраны, убирая револьвер в кобуру дрожащими руками. С первого раза он не попал. Я помотал головой. Я знал, что сам Степан теперь мертв. Он умер, как Павел Громов в тот раз, когда отдал тело духу, который тоже оказался совсем не предком. Но где само тело, я не имел ни малейшего понятия. Король-спаситель может вернуться в любой момент. «Еще идут!» — закричали со стены. Но скоро приказы об атаке сменились криками радости. «Это ополчение кланов!» — сказал кто-то из солдат и выдохнул. «Они пришли!» «Вот только...» Солдат, с сожалением посмотрел на горящий дом и лежащий в стороне труп хозяина. «Вот только слишком поздно». Альтеры кланов собрались во дворе, глядя на руины сгоревшего дома. Половина была разломана взрывом, другая половина обгорела. Руины сильно дымили. Кто-то из охраны прошел в комнату и вытащил оттуда рыжую кошку. Та вцепилась ему в мундир когтями. Уже утро, но небо темное. Долгая ночь только началась. Будет еще холоднее и темнее. Я подошел к толпе клановых вождей. — Не успели, — сказал мужик с седыми усами и сплюнул. — Собрал всех, что были, но мы не успели. Тут даже панцирник был. Молодой светловолосый парнишка постучал по броне порыжевшей боевой машины. — Из чего это вы его пострелили? — Это небожитель сделал, — сказал кто-то из охраны. — Одним ударом в корму. И тот второй, который в лесу. Тоже он. — Еще и второй был? И вы продержались? — Нет слов. Мои поздравления. Все повернулись ко мне. — Так это ты новый небожитель и наблюдатель малого дома? — спросил мрачный лысый мужик. — Громов, верно? — Верно. — Что творится на севере? Мрачный покачал головой. — Один род нападает на другой. Сначала твоя семья, а теперь... Известно, кто напал? — Смотрите! — раздался крик. Через несколько секунд к нам прибежал чернобородый мужик, держа в руках свечу духа. — Их предок ушел! Он же теперь не найдет дорогу! Ему некуда возвращаться! — Это плохо! — сказал мрачный. — Мы же столько сидели у их предка! А теперь он будет скитаться! Кто-то сплюнул на землю. Войска из десяти кланов, что жили поблизости, откликнулась на зов помощи своего наблюдателя. Остальные еще были в пути. Но хитровым прибытие подкрепления не помогло. Кланы прибыли слишком поздно. «Даже дочерей не осталось!» Мрачный мужик продолжал качать головой. «Весь род погиб. У него же были родственники. Слишком дальние. Они давно свой клан создали. Мы не знаем, где Степан!» — отозвался капитан охраны. — Может, он еще жив? Он ушел, а потом... — Перелез через стену, — сказал я. — Он собирался отомстить. — Вряд ли он жив, — произнес мрачный. — Мы поищем его тело. Я хотел надеяться, что король-спаситель так и остался в том лесу. Или заблудился, или просто сдох. Это не его мир. Он в нем совсем новичок и не знает, что и как. Он даже не видел всех этих технических штучек. Он сидел в свечке, как и я. Мне потребовалось много времени, чтобы привыкнуть ко всему этому. Хотя многое мне до сих пор непонятно. И мне помогали. А король-спаситель один. Надеюсь, его окоченевший труп скоро найдут в лесу. Или он доберется до города, где его сшибет мотоповозка. Но такие ублюдки не умирают так легко. Им надо в этом помочь. «Получилось кого — Получилось кого-нибудь допросить? — спросил мрачный у капитана. — Наемники из Колоросы и Инфиналии. Они тут подмерзли. Но обычные ничего не знают, а офицеров в плен взять не получилось. — Это волковы напали, — предположил Седоусый. — Они давно на нашего наблюдателя зубы точили. «Наемников наняли и напали. Точно говорю?» «Да, то точно!» — согласился Чернобородый. «Надо мстить!» «А ты, наблюдатель Громов!» Седоусый посмотрел на меня. «Ты знаешь больше, чем мы. Что думаешь?» «Хитров опасался Волковых», — сказал я. «Но я думаю, что здесь не обошлось без Дырайга. Он мог решить, что этот союз между мной и Хитровым слишком для него опасен, и одним ударом хотел покончить с нами. Он напал так быстро, удивился Седаусы, и даже панцерники пригнал. Но в любом случае так оставлять нельзя. Надо понять, кто виновен и расправиться с ним. А Дарайга поставит нам нового наблюдателя или отдаст Волковым. — сказал светловолосый парень. Клановые недовольно загудели, но их скоро прервали. — Едет машина! — доложили с ворот. — Одна, с флагом Дерайга! — Пропусти их! — приказал я. На меня косо посмотрели, но спорить не стали. Машина не смогла въехать во двор. У ворот еще оставались трупы, да и сгоревший панцирник мешал. Из мотоповозки выбрались несколько человек в дорогих, но слишком тонких, не по погоде, мундирах. Офицер Дерайга и пара гвардейцев из Мордограда. «Послание от наблюдателя Дерайга», — объявил офицер. «Наблюдатель Дерайга возмущен этим предательским нападением на Малый дом». «Он уже услышал о нем», — я усмехнулся. «Как быстро! И даже успели приехать из Мордограда». — У нас есть телеграф, — буркнул офицер. — По нему нам и пришел приказ. Наблюдатель великого Дерайга полагает, что нападение организовал наблюдатель малого дома Громов. Он показал на меня и собрался было ткнуть пальцем, но передумал. — Наблюдатель Громов был здесь, — сказал капитан охраны, вступаясь за меня, — и помогал отбиваться. Без него нам было бы трудно. «Он координировал атаку», — заявил гвардейский офицер. «Заметьте, это не первое нападение Громова на соседей. Сначала он напал и убил Хидара Воронова, а потом наблюдателя Соколова. И это сошло ему с рук. Но теперь, когда есть доказательства, Громов не отвертится. Будет суд, на котором... «Заткнись!» — сказал я. «Значит, это Валеран Дерайга организовал нападение, чтобы подставить меня?» «Ваши обвинения бездоказательны!» Офицер побледнел от злости. «Я не имею права арестовать вас прямо сейчас. Это может только наблюдатель Дерайга. Но когда пройдет суд, у него будут все основания». «Вот значит, как они решили. Так тупо подставить меня? Грубо и топорно?» как и в тот раз, когда подговорили покойного Хидара Воронова напасть на поместье Климовых. Ну что же, будем защищаться. Хотя сейчас у меня нет влиятельного друга, который бы за меня заступился. Но я и сам теперь непростой клановый альтер. У меня влияние и силы намного больше, чем раньше. Разберемся. драйга еще умоется кровью. Клановые смотрели на меня. Кто-то с удивлением, а кто-то со злостью. Тот и явно мне не верил, да и остальные пока не знали, как к этому относиться. — Род хитровых уничтожен! — выкрикнул офицер. — И больше некому защищать их доброе имя. Поэтому на стражу чести погибшей семьи встает сам наблюдатель Дерайга и... Я только собрался его перебить, но не успел. — Я не согласен! — раздался хорошо знакомый голос. Не все из семьи умерли. Я еще жив, как видите. И даже здоров. Король-спаситель медленно прошел через ворота, переступая через трупы. Охрана встретила его радостным ревом. Да и клановые обрадовались. Для них это выживший наследник. — Степа, господин Хитров! Чернобородый вытер правый глаз. — Это чудо! Вы живы? — Род спасен! — сказал седоусый. — Наследник еще жив. — Не наследник. Светловолосый парень подошел к ходячему телу Степана, которое теперь принадлежало моему врагу. — Наблюдатель, я рад, что ты жив. Извини, что я не успел тебе на помощь, брат. Парень крепко его обнял и прижал к себе, а король-спаситель посмотрел на меня. — И что он сейчас сделает? Обвинит меня при всех? Он может. И это будет плохо. Они не смогут меня взять. Нет, я отобьюсь. Но все станет слишком сложно. Так что придется действовать. Руки зачесались. Оружие хотело вернуться. Еще немного, еще одно слово, и я прикончу короля-спасителя. Теперь уже навсегда. Он забрался на обгоревший остов панцирника и посмотрел на нас сверху. — Вы хорошо знали мою семью. — сказал он. Голос остался его старый, вкрадчивый и приятный, очень убедительный, настолько хорошо поставленный, что каждый присутствующий прекрасно его слышал и думал, что король-спаситель обращается к нему лично. — Многие из вас были здесь летом, помните? — продолжил бывший дух. — Когда у отца было день рождения? Альтеры кланов закивали. Мы все сидели в беседке в саду, обсуждали новости и пили чай. А потом Аня, моя младшая сестра, спела нам песню, которая всем так понравилась. А старшая, Лена, сплясала наш семейный танец с Альтером Зубцовым, пока Настя играла на гармоне. Вы же все помните? Король-спаситель видел все из своей свечи. Он наблюдал за семьей, как и я сам. Он говорил и внимательно смотрел на клановых. Чернобородый украдкой вытер глаз. А потом Федор рассказал историю о своей молодости. Вы смеялись. Король-спаситель сжал кулак и сказал громче. Но это все в прошлом. Все они мертвы. Убиты в ночной атаке. Даже девочки. Разве они хоть кому-то сделали плохо? Надо отомстить. — крикнул Чернобородый. — Веди нас, наблюдатель! — сказал светловолосый парень. — Их убили! Голос короля-спасителя становился все сильнее. — Из страха! Нас боялись настолько, что они отправили против нас смертоносное оружие! Он топнул ногой по броне панцирника. — Они стреляли и взрывали из этих пушек! Они хотели нас убить! — «Уничтожить самоупоминание этого рода!» «И знаете что?» — спросил он шепотом. Все затаили дыхание. «Вы знаете эти слова!» — продолжил он, пытаясь посмотреть каждому в глаза. «Возмездие приходит с севера. Оно падет на их головы, чтобы наши предки, которые ищут дорогу домой, гордились нами». Мы найдем виновных и отомстим, кем бы они ни были. Убьем их всех до одного. — Всех! — Но сначала их нужно найти. Король-спаситель посмотрел на меня и спрыгнул с панцирника. — Они могут быть ближе, чем мы думаем. Он подошел ко мне, глядя на меня своими желтыми глазами. А у Степана были другие, карие. «Странно, что никто этого не заметил. Все смотрели на меня с подозрением, даже охрана, которая видела, как я сражаюсь. Одно его слово, и я враг местных кланов на всю жизнь, потому что они ему верят. Назад дороги нет. Я приготовился, чтобы нанести один единственный удар».